глава 24 я никогда не отличался аналитическим складом матрицы наверное потому что сам существовал в этом мире не так давно вот тот другой я смертный вполне мог быть гениальным ученым первооткрывателем или ушлым биржевым брокером хотя сказать по правде едва ли скорее уж каким-нибудь существом выполняющим черновую и тяжелую физическую работу Это уже более похоже на правду. А вот Авич был другим. Он действительно оказался лидером, каких еще надо хорошо поискать среди инструкторов в их ядре. То есть у нас в ядре. Надеюсь, что в скором времени удастся вернуться туда, доказав свою полезность и выполнить обещания, данные отступникам. Хотя для этого им тоже надо будет проявить себя. Но вот конкретно сейчас мой брат уже сделал к этому первый шаг. пока каждый ищущий, взобравшись на своего страйдера, пытался им управлять, вратарь рассказывал мне много чего интересного. «Сам подумай, седьмой, что ты сделаешь, чтобы защитить миры, где появляются они?» «Не знаю. Отправлю туда больше братьев». «Именно. Хотя здесь я понимаю аганитета. Дефицит вратарей был заметен уже давно». И коренным образом ситуация не менялась, скорее наоборот. А теперь, когда случился прорыв, все тайное, наконец, стало явным. Вратарей не хватает не то, что на борьбу, а для нормального функционирования всех врат. Поэтому аганитету не оставалось ничего, кроме как закрыть часть алтарей. А ведь шел величаво, сняв шлемы, несколько не стесняясь своего вида перед ищущими. Мне бы его самоуверенность. Но не было предпринято никаких действий по усилению обороны обителей. Миры не закрыли. «Как можно закрыть миры, оставив на произвол судьбы смертных?» — спросил я. Брат посмотрел на меня как-то слишком красноречиво, будто всем своим видом говоря, что вратари за свою историю существования занимались и не таким. Чтобы не выглядеть глупо, пришлось в спешном порядке переформулировать вопрос. «Ведь мы должны соединять миры, так?» «Верно», — слишком легко согласился Авич, — «это заложено, как правило, номер один. Но ты видишь и понимаешь, к чему все ведет. И Аганитет понимает. Ему приходится мобилизовать свои силы, закрывая миры. Это только первая ласточка. Начнут с тех, куда ищущие перестали ходить, следом пойдут более населенные». Но само правило уже нарушено, потому что нельзя следовать ему, сохраняя текущее положение вещей. Мимо пронесся с ошалевшим видом джаг, наклоня страйдера так сильно, что казалось, тот сейчас грохнется. Вот что происходит, когда смертные не проходят обучение на вождение большегрузных страйдеров. Лицо киртца при этом было бесшабашно веселое. Вот и нашли маленькому существу большую игрушку. «Все понимают, чего хотят добиться Харулы», — указала Вечна Нирта. «Все понимают, что в двух мирах нападают на вратарей и уничтожают вратарей. Но старший брат», — при этих словах в моей голове предстал образ рослого красавца, «не делает ничего существенного, чтобы что-то изменить». «Почему?» Прежде чем что-нибудь ответить, я замялся. Не в правилах вратарей было вообще критически высказываться о сородичах, тем более о начальстве. Власть не оспаривалась, лишь принималась. Старший брат — это почти агонитет, само имя которого являлось синонимом непогрешимости. «Я мог плохо думать о том же ворчуне, а вот говорить...» «Некомпетентность», — осторожно подобрал я слово, всплывшее в памяти. Тут надо быть деревянным чурбаном, чтобы отдавать приказы и не понимать, что происходит. Скорее уж предательство. Но это как-то явно. Слишком на виду. Не мог же Аганитет не понять этого. Я кивнул. Глава вратарей не производил впечатление глупого создания. Но тогда почему допустил данную ситуацию? Почему не разжаловал старшего брата сразу, если все пути сводятся к нему? «А ганитету явно не говорят всей правды. Или интерпретируют совершенно иначе, или...» А ведь задумался, точно нужные слова подбирал. «Царь хороший, а бояре плохие». Я сказал, даже почти не подумав и не осознав, что произношу. И сразу замолчал, а вот брат кивнул. «Так или иначе, но отсутствие усиления обителей нам только на руку. Так твари легче будет приманить». А вот потом, если все получится, мы будем уже думать о том, как распорядиться собственным успехом. На мой взгляд, наиболее верным решением будет обратиться к Драйку. Хорошо, так и сделаем. Только не если все получится, а когда все получится, — поправил явича. Основной вопрос, куда именно они придут, — отозвался из-за спины рунд, прежде нас не перебивавший. «Вот это самое интересное! Попытка у нас одна, но у меня есть кое-какие соображения!» Авич остановился, выбрал четыре камня возле дороги и раскидал три из них по сторонам, образовав тупоугольный треугольник. Последний камень он положил примерно в центр. «Это мы!» — он указал на него. «Появились здесь, потому что идти до каждой обители относительно одинаково. Что может сбить наших...» На минуту мне показалось, что он готов сказать слово братьев возможных преследователей. Теперь, согласно карте, которую мне отдали Харулы... Я чуть не издал возмущенный возглас. Какой еще карте? Вроде как это я курировал данную операцию, а мне ничего не выдавали. Будто почувствовав неладное, Нирт, сидящий на своем страйдере, обернулся. да и остальные ищущие остановились, рассматривая наше походное планирование. Согласно карте, — а ведь заметил мою эмоцию, — и наблюдениям Харулов на Атрайне, сначала они появлялись у небольших поселений, вычищая смертных и вратарей там, а затем уже занимались городами. В Кирде все произошло так же. Вильтплен, Бирдлен и последнее нападение неподалеку от Лертена, «Вам повезло не попасть под их волну, потому что вы вышли с другой стороны. С Гортра!» Все вратари, включая меня, ловили каждое слово брата. Более того, даже ищущие на страйдерах стали подбираться к нам, понимая, что здесь происходит что-то важное. Джиггернаут, между прочим, был в первых рядах. «Из всех неразрушенных малых поселений близ врат в Кирде осталось только одно». «Керкен!» — подал голос Джак. «Верно», — ответил Лавич, даже не оборачиваясь. Он протянул латную перчатку и взял один из камней. «Оставшиеся два крупные города. Поэтому, если они и нападут, то именно сюда». «А если уже напали?» — поинтересовался я. «Тогда все гораздо хуже. Мы не сможем бегать по всему Кирду и пытаться поймать тварей. Пыли не хватит». Более того, как только в ядре станет известно, куда именно мы отправились вместе с Харулами, то предатель организует нападение, догадался я. Да, чтобы покончить с малыми поселениями и оставить нас в дураках. В таком случае поимка отступников в мире, где происходит вторжение, станет делом времени. Или прежде нас уничтожат они. Тогда надо быстрее двигаться к этому самому Керкину, сказал я. все будет хорошо мы успеем внезапно сказал нирт бой будет завтра с ним спорить никто не стал однако мы все равно поспешили вперед вел насавич который знал местность а остальные не больно то и сопротивлялись я бы хотел сказать что благодаря страйдерам ищущие двигались быстро но не мог соврал бы смертные на ходу изучали возможности новых игрушек иногда сильно увлекаясь Оно и понятно, когда еще удастся научиться управлять механикусами. Однако в первую очередь необходимо было быстрее добраться до обители. Да и ищущие нам попались сообразительные. Все схватывали на лету. Особенно порадовали Нирт и Рис, которые после недолгих манипуляций уже не выглядели такими неловкими. Девушка даже изредка устраивала тесты. К примеру, на короткий промежуток разгоняла механикуса, оказываясь впереди группы, а потом поджидала нас. Один из таких маневров чуть и не привел к печальным результатам. Рис оторвалась метров на пятьдесят, оказавшись у кромки густого леса. Дорога огибала его предусмотрительно, не уходя вглубь. И когда девушка остановилась, из-за листвы показалась сначала огромная зеленая рука, а после и само существо. Очень знакомое. Джак так вообще заскрипел зубами, увидев тролля. Оно и понятно, в последний раз племя этих гигантов сорвало план по обогащению киртца. не без помощи Хмура. Хотя чего злится Джак, непонятно. Как раз он обидел одного из представителей этих полуразумных существ. Мы прибавили ходу, но было понятно, что за оставшееся время с Рис может случиться все что угодно. И девушка сама это поняла. Она ловко соскочила со страйдера, сделала пару шагов назад и механикус сцепился с зеленокожим. Мощи последнему было не занимать, да и ростом тот оказался повыше. Они впились в руки друг друга, точно опытные борцы, и тролль сильным рывком чуть не опрокинул Страйдера. Тот проехался ногами по синей траве, сминая ее, но все же устоял. Зеленокожий раскрыл пасть и попытался откусить голову подопечному рис, о чем сразу пожалел. Заминкой ищущая и воспользовалась. Страйдер ударил головой тролля в грудь, а после короткой серии прошелся по всему телу. И тут Зеленокожий понял, что выбрал себе не очень удачного противника. К тому моменту, когда мы добрались до рис, из леса уже раздавались недовольные то ли всхлипы, то ли стоны. Не знаю, применимо ли это к троллям, но тот сейчас, наверное, зализывал раны. А девушка победно вскинула руки. Сначала свои, потом и страйдера. «Надо уходить, он тут не один», — сказал Авич. Я тоже уловил приближающихся существ. Не глазами, само собой, прощупал на предмет эманаций. «Вот зараза, и как мне теперь на него сесть?» Рис оглядывала страйдера, заляпанного с головы до пояса слюной. «Если хочешь, можешь поехать на моем!» Участливо пригласил Джаг, но похлопал почему-то не по плечу Механикуса, а совсем по другому месту. За что был удостоен тычка недовольный Спринг. «Даже не мечтай!» — сказала Рис. Она выудила посох и прошлась огнем по своему подопечному. От слюны остались лишь сухие хрустящие хлопья. Девушка взобралась наверх, и мы продолжили путь. «А как ты эту серию сделала?» — спросила Спринг, поравнявшись с ищущей. «Это легко», — Ирис стала объяснять. Джак тоже слушал, однако с весьма хмурым видом. «Я его понимаю. На глазах бедного кирца начал образовываться кружок по интересам, который в скором времени явно будет дружить против него. Потому что объединение, основанное на симпатии к конкретному существу, недолговечны?» а на ненависти необычайно крепки. Оставалось лишь надеяться, что Джак сможет растопить холодные девичьи сердца. Пока, правда, получалось слабо. Тролли нас не преследовали, по всей видимости, решив, что связываться со странными несъедобными созданиями себе дороже, за что лично я был им очень благодарен. Дальнейшее путешествие по миру буйных красок прошло без особых приключений. Единственное, по пути нам несколько раз попадались смертные, со страхом и благоговением провожая наш маленький, но боевой и гордый отряд. До обители мы добрались довольно скоро. Точнее, даже не до нее, а до небольшой низины, за которой располагались врата. Еще дальше в подступающей темноте горели огни Керкина. Здесь пришлось остановиться, чтобы произвести разведку. — Харулам идти нельзя, — сказал брат. — Слишком они приметные. — Мне тоже. Сразу открестился Джаг и, смотря в сторону Спринг, добавил «Меня тут вратари объявили врагом номер один». «Хорошо, тогда я схожу». Девушка не обратила никакого внимания на слова кирца. Вернулась она довольно быстро, присев на синюю траву и ежесь. Я не сразу понял, что вечером в кирде заметно похолодало. Вратарям такие неприятности были невдомек. «Все в порядке с вашим братом? Стоит». Я для вида книгу полистал, и обратно». «Хорошо. Тогда ждем», — сел Авич. «Если все так, как мы предполагаем, ждать их придется недолго». «Завтра», — повторил Нирт и коротко кивнул. Однако спокойствие имело краткий срок. Симбиоз вратарей и ищущих явления практически не встречающиеся. В нашем случае большую роль сыграла разность оболочек. Смертным трудно было сидеть молча. Спать мешал холод. Да вдобавок они опять вспомнили о треклятой еде. Их что, еще и несколько раз в день надо кормить? «Керкин в двух шагах», — нудил Джаг. «К тому же у меня там свое отделение. Неплохо бы справиться о делах. Непонятно, что с бизнесом происходит, пока я тут». «Не думал, что когда-нибудь соглашусь с коротышкой, но он прав», — сказал Эш. «Идти на битву с пустым брюхом — затея не очень хорошая». «Вот если уж это оглобля, согласна!» Джак явно не пропустил мимо ушей коротышку и сразу подлил масла в огонь. «Ну чего ты смотришь? Хочешь, махнемся раз на раз без оружия?» Спокойный орк на провокацию не поддался, вопросительно посмотрев на Нирта, ожидая, что тот скажет. «Нет, не по поводу драки. Про еду». «Ищущие голодны», мягко заметил Перк, опять обращаясь к Кавичу. «Меня этот факт в очередной раз возмутил». У нас вроде как начальников нет, мы все в равном положении, поэтому я решил высказаться. Ты прав, Нирт, надо учитывать ваши потребности. Тогда Эш исходит, сразу повеселел оранжево-кожей. Эй, мне тоже надо, с этим морком или без, я схожу. Не беспокойтесь, я прослежу за ним, спокойно сказал Эш. Посмотрел на меня и добавил, и я точно не убью его, чтобы этот коротышка не делал. а он меня не сможет. Я помню про его клятву. Мне показалось, что Джаг даже приуныл. Но Орг был прав. Если уж отправлять Джага в город, то лучше кандидатуры Эши не найти. Девушки еще не равен час действительно займутся членовредительством, а на перге трансмутатор. Его я вообще ни на шаг не отпущу. «Страйдеры останутся здесь», — сказал я, заметив, как Джаг забирается на механикуса. Тот захотел поспорить, но я добавил «И это не обсуждается, чтобы у тебя дополнительная мотивация вернуться была». «Джаггернаут слово свое держит», — угрюмо пробормотал кирдец, но с механикуса слез. «Держит, как же», — тихо добавила рис Да и у Спринг на этот счет были свои мысли, но, ко всеобщему счастью, Джак ничего не услышал. Так они и ушли. Коротко переругиваясь, рослый смертный с матово-зеленой кожей, и гном с вислыми ушами. Кстати, по поводу последних, я понял одну простую вещь. Джаг все время старался ходить в шлеме именно по причине своей непривлекательности. Ну, не с моим лицом его осуждать. «Зря», — коротко сказал Авич, когда смертные скрылись в темноте. «Если они нападут ночью, то мы останемся без двух страйдеров». Видимо, словам Харула о завтрашней битве он до сих пор до конца не доверял. — И что надо было делать? — спросил я. — Не отпускать их. Потерпели бы. На кону стоит очень многое, и не время думать о таких низменных вещах. — Вы не совсем правы, Авич, вмешался Нирт. — Мерить каждого ищущего по себе не есть правильно. Мы не вратари, не обладаем такой сильной волей, имеем множество потребностей. — Недостатков, — поправил его вратарь. Пусть так, но у ищущих, или, как вы нас называете, смертных, есть хорошая поговорка «прежде чем осуждать человека, возьми его сапоги и пройди его путь». Боюсь, даже у бессмертного создания нет времени понимать каждого ищущего. Без должного понимания вы не можете говорить, что являетесь самыми могущественными созданиями во Вселенной. Сила — это еще не могущество. Это был первый случай на моей памяти, когда ищущий уделал вратаря. И не абы кого, авича Теперь я хотя бы начал понимать, почему большинство братьев неохотно вступали со смертными в диалоги, чаще всего молча возвышаясь подле алтаря. Так было труднее попасть в просак Еще я заметил, что новые слова появлялись в моей матрице постоянно, а для их осмысления времени требовалось меньше. и эмоциональные вспышки происходили все чаще. Плохо это было или хорошо, непонятно. Но однозначно я становился другим вратарем. Не тем седьмым, который впервые ступил на холодный камень донжона перед взором аганитета. Нирт тем временем как мог заботился о девушках. Костер мы ему разводить запретили, поэтому перк скастовал большой пузырь. Это было похоже на некое защитное заклинание, однако оранжево кожей своего добился. Девушки перестали дрожать и свернулись на траве. Стенки пузыря постепенно покрылись конденсатом, и я прекратил глазеть на спящих смертных. Вратари не спали. Мы никогда не спим. Но и не разговаривали. Сейчас. Нам нечего было сказать друг другу. Все важное мы уже обсудили, а молоть попусту языком не хотелось. Я, к примеру, думал. Слова Перга заставляли размышлять. Что значит «сила» — это не могущество? Нас всегда учили совершенно другому. Тренируйся, слушайся брата-инструктора, выполняй свое предназначение и станешь самым сильным вратарем. Могущественным созданием. Ни о каком понимании смертных и речи не шло. а не отдельно, мы отдельно. Они существа, мы создания. Их жизнь коротка, наша протянута через века. Но к чему все это привело? Где мы оказались теперь? Что нас ждет? И ждет ли? Этот маленький оранжевокожий перк зародил во мне столько сомнений, что я не знал, правильной ли дорогой мы идем. Не только я, все вратари. Без разницы истинные последователи ядра или отступники. Мыслей было так много, что я даже не сразу заметил приближающуюся в ночи рослую фигуру. Сколько времени прошло? минута или пара часов? Я поднялся на ноги, тем более, что то же самое уже сделали Авич и и стал всматриваться. Еще до того, как я увидел лицо орка, то распознал его по походке. Харул шел с пустыми руками, но неторопливо точно нагруженный. Значит, инвентарь забит. Догадка подтвердилась, когда ищущий добрался до нас и стал сгружать кольца колбасы, копченое мясо, несколько кругов мягкого сыра, пару кувшинов и горячий хлеб. Несмотря на то, что орк подошел довольно тихо, остальные ищущие проснулись. Может, их привлек запах съестного? В любом случае пузырь рухнул, и смертные поеживая сдвинулись к еде. Я смотрел на все это, но меня не покидал один вопрос, который я поспешил задать орку, «Эш, а где Джаг?» «Он встретился со своими приятелями, только, сдается мне, они больше не приятели. Последний раз, когда я видел коротышку, его вели связанным не менее дюжины ищущих.